Те, что украсили познанье небосклон, войдя светилами для мира и времён, не расточили тьму глубокой этой ночи. Сказали сказку нам и погрузились в сон.